Александр Зотов Нулевой мир. Книга 3. Мера 1. Примал. Глава 1. Дом полуночный тени. Сразу перед нашим уходом Хилда отправилась к Скойлу с каким-то первушником, которого привёл с собой Фолки. Насколько я понял, с этим первухом она потом куда-то поедет, чтобы все подумали, что это я. Мы с Волки двигались по ночному Волгограду бесшумными тенями. Но это я думал, что не издаю ни звука, а зверь всё время выбирал такие маршруты, чтобы меня, как он выражался, не услышали. На нас была надета серая одежда с капюшонами, на нас я натянул маску. Волкий ограничился мазками серой краски по щекам. По бедру Волкие еле слышно постукивал моток верёвки, а я нёс в руках лёгкое копье. предназначенное для метания. Оно было коротким и тонким и плохо подходило для ближнего боя. Но я не рискнул отправиться на такое мероприятие без дара скорпионов, а своей стихии земли я ещё не слишком доверял. Вся эта афера с вылазкой к полуночникам была очень рискованной, но выбора у меня не было. Печать обязательно надо найти. Мы опять вышли к дому клана Полуночная тень сверху, за стеной. Окружающий маленький замок было видно зарево фонарей. Кто-то там явно не спал. А вот ристалище, лежащее рядом через улицу, полностью погрузилось в темноту. Я усмехнулся. Ночи полуночники не утруждали себя тренировками. Обойдём вокруг по кварталу, прошептал Фолки. С той стороны есть лавка одного мастерового. С её крыши есть шанс пробраться. Его спина покачивалась впереди, и сколько я не силился, никак не мог услышать шаги помощника. В сравнении с ним я топал и пыхтел, как слон. И это с копьем, которое дарило легкость ногам. Квартал пришлось обходить зигзагами. Фолки все время нырял в закоулки, чтобы избежать лишних глаз. Да еще требовал от меня все время следить за слиянием со стихией. «Не отвлекайся, у тебя неплохо получается». Усмехнулся он, прижимая меня ладонью к стене. Мы прятались в темноте. В просвете проулка прошли какие-то звери, громко обсуждая чьи-то круглые достоинства. Лавка мастерового действительно располагалась очень близко к стене сабняка. Вот только я запаниковал, когда увидел, что всё равно придётся прыгать. А там было метров 5, не меньше. Рядом росло дерево. Если за него зацепиться в прыжке, то можно было бы и долететь. Не вздумай трогать дерево, сказал Фолки. Ветки затрясутся, а то и вообще треснут. Лавка была плотницкой, это точно. Обрезки досок и брёвен, которые забыли убрать днём, были свалены впереди, а за зданием небольшого здания высились штабеля необработанного сырья. За мной Фолки поманил за угол, где высилось Гора сложенных брёвен, закреплённая вбитыми в землю колями. Штабель почти доставал до крыши, и зверь в два счёта махнул наверх. Я отбросив все сомнения, разбежался и довольно легко взлетел на крышу. Для меня это было неожиданностью, и я едва не навернулся обратно. Из темноты показалась рука и подхватила меня за копьё. Ты стал сильнее. Послышался шёпот. Я сначала не понял, почему на крыше так темно. Оказалась тень давала дерево, и я едва разглядел силуэт зверя. Подойдя к краю крыши, я посмотрел вниз. В принципе, не смертельная высота, но по камень мостовой можно сломать ноги. Рядом мелькнул палец Фолки. Он указывал на стену, которая для нас была на уровне глаз. Я присмотрелся. Верхний торец стены Был каким-то чербатом в сети фонарей. Там, шептал он, заговорённые колючки и щепки. Про колючки ты знаешь, силу вытягивают. А вот щепки трещат так, что все сразу проснутся. И как же перепрыгнуть? вырвалось у меня. Ну, смотри, куда приземляешься, сказал фолки. Жди здесь. Зверь чуть отошёл, а потом, разбежавшись, легко перемахнул через пропасть. Он упал на стену, зацепившись руками за край. Потом оглянулся на меня. В темноте блеснули его глаза. Аккуратно подтянувшись, он перебрался на верхушку. Было видно, как он балансирует, пытаясь не наступить и не задеть расставленные ловушки. Я едва не пропустил, как из темноты прилетела верёвка. Я поискал на крыше выступ и, обмотав вокруг неё пару ветков, закрепил узел. Затем подёрнув верёвку, я свесился и быстро перебрался на стену. Молодец, шёпотом похвалил Фолки. Только верёвку там завязал, да? Я кивнул, пытаясь в темноте найти удобное положение на стене. Тут всё было усыпано заговорённой россыпью, и приходилось балансировать на пальцах и носочках. А если её заметят? Покачал головой помощник Я не подумал, что ты не знаешь узлов. Да и она самый простой. Фолки махнул мне не отвлекать его, закрыл глаза и сосредоточился. Затем хлестнул верёвкой что-то прошептав, и маленькая волна ушла по канату в темноту. Через пару секунд верёвка вдруг упала, будто её обрезали с той стороны. Повезло. Олыбнулся зверь. Развязалась. А как ты это Я растерянно посмотрел на него. Тот только отмахнулся и, потянув и смотав веревку, прицепил к поясу. Мы прошли по стене несколько шагов. Я ступал нога в ногу со зверем, боясь довериться в темноте своим глазам. Тут волки сделал знак «Присесть». Мы сидели так минут пять, и я так и не заметил ничего опасного или подозрительного. Вскоре зверь сделал знак «Двигаться дальше». Мы дошли до одной из построек, примыкающих к стене. Смотри, тут тоже всё усыпано. Предупредил Фолкия, спрыгивая вниз. Я последовал за ним и чуть не навернулся. Зверь вдруг схватил меня за одну ногу, не дав поставить её на крышу. Щепка, предупредил он. Коя как сохранив равновесие, я скинул и переставил ногу в другое место. Таким образом Делая непонятные паузы по несколько минут, мы спустились во двор. Я был всего лишь раз в доме клана Лунный свет и тоже ночью. Тогда мне не дали ничего рассмотреть, но всё равно невооружённым взглядом было заметно, что клан Полуночная тень явно богаче. Двор был украшен в каком-то японском стиле. Сад с белыми цветущими деревьями, с каменными тропинками между ними, небольшой пруд, через который был перекинут Деревянный горбатый мостик. Тут и там среди красивых кустарников торчали волны причудливой формы. П петляя через этот лабиринт красоты и прячась в тени кустарников, мы избегали встреч с редкими стражниками. Я поразился их безответственности. Некоторые прямо дрыхли, усевшись на скамейке, стоявшей вдоль тропинок. На одного такого я удивлённо посмотрел, когда мы проскользнули в кустах в десятки метров от него. Зверь не просто сидел, а вообще повалился на скамейку и спал, подложив под голову щит. Хозяин уехал. Послышался шепот фолки. Забрал с собой лучших, а у этих праздник. Мы вскоре вышли к особняку. Красивый огромный трехэтажный дом, больше напоминающий замок. Углы здания представляли из себя высокие башни, каждый этаж был украшен большими цветными витражами. Я вспомнил дом клана «Лунный свет». Он и тут явно проигрывал. Вдоль фасада здания росла декоративная живая изгородь, и мы быстро нырнули за нее, прижавшись к стене. Затем мы пошли вдоль маленьких окошек, ведущих в подвал. Фолки осторожно трогал ставни, проверяя, есть ли не запертые. На пятом окне нам повезло. Я нервно выглядывал из-за изгороди, Всё время боясь, что моей маскировки может не хватить. А вдруг кто-нибудь сейчас сканирует стихии и замок? Спика. Послышался нетерпеливый шёпот. Я обернулся. Фолки уже исчез внутри, и в темноте подвала поблескивали его недовольные глаза. Тихонько, стараясь не задеть копьём раму, я соскользнул вниз. Тут была приличная высота, и Фолки нежно принял меня на руки, как девицу. Я недовольно поморщился. Ощущения не из приятных. «Ничего», — усмехнулся зверь, — «я никому не расскажу». Мы прошли по длинному коридору, освещенному только из щелей маленьких окошек, закрытых ставнями. «Осторожно осмотри замок», — шепнул Фолки, «когда мы добрались до небольшой лестницы». «Стихии земли?» — спросил я, и он кивнул. Ступеньки вели, закручиваясь наверх, но зверь не спешил подниматься. Я присел, коснулся ладонью каменного пола и запустил свой сканирующий луч. Осторожно стараясь не брать большой радиус, я прошелся кругом раз, потом еще. Вот передо мной открылся первый этаж, и я стал осторожно обследовать его, проводя своим лучом по неровностям, будто слепой ладонью по лицу. Чтобы почувствовать меня, Тут должна быть очень высокая мера, владеющая стихией Земли. Да и то, я должен целенаправленно его тронуть стихии и проявить любопытство. Но это все я вынес с уроков Скойла, хотя тот и намекал, что талантливые первушники не нравятся зверям. Мой луч наткнулся на одну из комнат, где он почуял много теплых стоп. Я тут же поморщился. Нет, это были полушария ягодиц. Чуть понаглее пройдясь между ними, я даже попробовал услышать, о чём говорят. «Ходи! Твой ход! Ставка! Один Дэн!» Послушав ещё, я понял, что это охранники. Каменная поверхность сильно искажала голоса, но один показался мне смутно знакомым, какие-то неприятные ассоциации. Я чуял, что это сильные меры, и даже не рисковал детально их обследовать. В инфериоре быстро учишься понимать, чего не стоит делать. Четверо зверей сидели рядом и прикидывались в какую-то игру. По полу шелестели бумажки, в углу обнаружилось мокрое пятно. Я осторожно добавил туда чувство воды, и мне вдруг в голову пришла четкая мысль, что это пиво. Вот как во сне, знаешь, и все тут. По полу ударил звук глухого смеха, звери веселились. В угол ещё выплеснулось пиво. Забурлили пузырьки пены. Я подумал какое-то свинство, разводить грязью себя же в жилье, но эта мысль и стала сбивать концентрацию. Я сразу же убрал сканер. "Охраники", прошептал я и указал рукой. "Комната там. Пьют, играют. Правильно?" кивнул фолки. Он тоже прикрыл глаза и будто прислушивался. Каким методом он просматривал замок, я не знал. Я стал сканировать дальше. Голова, на удивление, работала чётко, никакой мигрени не наблюдалось. Я заметно лучше управлял стихией. Вот обнаружилась ещё комната, много тёплых тел, и они не двигались. Я едва ощущал их через соломенные лежаки, но понял, что это просто спящие. В соседней комнате ещё двое вроде и лежат, но очень активно двигаются, как будто борются. Каменный пол поймал стонущие звуки, и я непроизвольно улыбнулся. Стало понятно, почему давление на камень то растет, то падает. В голове на миг проявилась картинка, столба духа и россыпь точек. Они ниже меня по ступеням, вторые, третьи. «Слуги-первушники», — сказал я. «Где?» — чуть удивленно спросил зверь. Я обрадовался. Судя по лицу Фолки, он даже не увидел их. Помощник проследил направление моего пальца, закрыл глаза и вслушался. На его лбу даже выступила испарина, а потом он удивленно посмотрел на меня. «Это же второй этаж с пика». Я пожал плечами. «Ну а что тут такого? Просто протянул луч потоньше». «Так, твоя способность даже понадежнее тут будет». Усмехнувшись, Фолки махнул двигаться по лестнице. А где секретница? спросил я. Только ты и сможешь её найти. Она неосязаема, никакими чувствами её не почуешь. Но аурит вышел из земли, и что ты с ним не делай, это металл. Я вздохнул. С чувством металла у меня пока почти то же самое, что и с деревом. Туговато ощущается. Мне пока только раз встречался сильный металл, который буквально прожигал мозг. Попробуй такой не почувствовать. Даже стало интересно, как сможет отозваться аурит. Мы прокрались по лестнице и поднялись в большой зал. Я прошёлся лучом. Над нами висел балкон, в нескольких шагах он спускался вниз винтовой лестницей. Волкий придержал меня и постоял полминуты, прислушиваясь. Чуешь что-нибудь? Я покачал головой. Ни первый этаж, ни второй ничем меня не привлекали. Хотя, ещё раз пустив луч на второй этаж, я нашёл комнату, где было что-то непонятное. С таким я ещё не встречался. В этом помещении я чувл много металла, обычного железа. Ещё было дерево. Настроив чувства, я прошёлся по стенам и полу помещения и понял, что это какая-то оружейная. Правда, оружия было немного, и оно скорее стояло там для красоты. В центре комнаты стоял высокий постамент, колонна, а на ней я будто в пустоту провалился и сразу же убрал сканер. Потом попробовал коснуться ещё, и снова будто ничего. Хотя там всё же что-то есть, как чёрная дыра посреди белой поверхности. Там, я указал наверх, что-то непонятное. Фолки поднял руку, прислушиваясь в том направлении, потом кивнул и махнул двигаться. Тихим шагом мы поднялись по лестнице. Зал был погружен в темноту, под потолком угадывались огромные люстры, но сейчас они были потушены. Горели некоторые свечи в фонарях на стене. На стене я заметил гобелены, но не мог разглядеть, что там было изображено. Лестница не сразу вела на балкон, а расходилась в две стороны перед широкой колонной, на которой висела картина. На картине был изображен воин, рыцарь в сияющих металлических доспехах. У него были светлые, почти белые волосы, красиво не спадающие на серебристые наплечники. Он напоминал мне принцев из сказок. Больше всего меня поразило, что рыцарь весь был закован в доспех в инфериоре, Я до этого не видел такого. Даже латный воротник поднимался, закрывая шею. В руках воин держал блестящий шлем. Я тронул фолки за плечо. «Это кто?» Зверь поднял взгляд. «Великий приор, кто же еще?» «Грей у нас славится дружбой с ним». Он усмехнулся. «Если можно назвать дружбой, лобозание задницы». Пока мы поднимались... Я не отрывал взгляда от портрета. От фигуры сквозило и благородной красотой, и невиданной мощью. Третья мера. Человек. На втором этаже мы прошлись по коридору, где на стене тоже висело много оружия. Попадались шлемы, но только кожаные, с металлическими вставками. Топоры, мечи. Грей явно любил оружие, несмотря на то, что он маг. Здесь, указал я на дверь, за который чуял что-то странное. Волкий чем-то звякнул, в руке показался кожаный кармашек, он развернул его, блеснули отмычки. Подмигнув мне, зверь стал возиться в замочной скважине. Затем он сосредоточился, закрыв глаза. Руки едва заметно двигались. И вдруг замок щёлкнул, и дверь отворилась. Волкий присел и притянул меня вниз. Мы посидели так еще с полминуты, прислушиваясь, а потом он дал команду двигаться. Зверь толкнул дверь, та без скрипа отворилась. Это и вправду была комната с оружием. Мечи, топоры, копья. Все висело, стояло, лежало на красивых подставках и ложах. Не оружейный склад, а просто трофейная комната. Грей явно собирал коллекцию. Фолки притворил дверь, но не до конца, оставив щель. Моё внимание сразу привлекло невысокое по грудь колонна в центре. Сверху на ней, на площадке из белого известняка, лежал шлем из светло-серебристого металла. Именно он чиил со мной как дыра в стихии. Если я направлял сканер, то видел только его контур и в то же время смотрел как бы сквозь него. Я подошёл, рассматривая огромный шлем в две моих головы. Полированный Он искрился серебром от света, падающего в узкие окна. Мощная забрало с решёткой было поднято, у основания шлем расширялся, чтобы можно было опустить на воротник. "Это аурит?" спросил я, повернувшись к зверю. Тот подошёл, глянул на шлем, его ты почел. "Да. Ощущения странные. Нет, это сильверит. Шлем с доспеха Третьей меры. Я округлил глаза. А Грэ, что, бил третью? Фолки едва не засмеялся. Да нет, ты что? Это подарок. Видимо, очень усердно целовал, где надо. Ищи лучше, спика. Секретница на то и секретница, чтобы быть спрятанной. Фолки пошел вдоль стен, рассматривая оружие и заглядывая за стойки. Поджав губы, я еще раз посмотрел на шлем. Сильверит, значит. Теперь понятно, почему я проваливался в него. Доспехи из Сильверита делают человека невосприимчивым к магии и силе зверей. И мой сканер тоже магия получается, но я все равно вижу Сильверит хоть и таким вот причудливым образом. Все-таки это металл, и он вышел из земли. Дерьмо нулячье! Послышался свистящий шепот Фолки. Я подошел к зверю, Он стоял возле стены и смотрел на копье, которое к стене прижимал круглый щит баклер. На железном щите была выбита морда скалившегося волка. Хотя краска почти облупилась, было понятно, что волк когда-то был белым. Копье было обычным, не под звериную руку, слишком изящное. Там, где наконечник был прикреплён к древку, висел маленький моток шерсти. Я смотрел на инсталляцию, не понимая, что тут особенного. Но на груди вдруг дернулся амулет, немного пощекотав кожу. Сам дернулся или я пошевелился, было непонятно. «Сраный двушник!» — прошипел Фолки. «Она же на войне погибла. Откуда у него?» «Так что это?» — спросил я, непроизвольно коснувшись груди. «Спи-ка!» Познакомимся с оружием своей тёски. Вот тогда я уже круглыми глазами посмотрел на копьё и щит и сам чуть не присвистнул. Далёкий привет от той самой белой волчицы, в честь которой меня додумалось назвать Хельда. Где-то внизу раздался грозный крик, прилетевший в приоткрытую дверь. Мы вздрогнули и Фолки обернулся, слушиваясь. Зверьё пустое. Кажется, десятник Ульвар гоняет стражу. Что он тут делает? Он же должен был с Грэем уехать.